Глава шестая. Пока добрались до выхода, Илья более-менее оправился и смог передвигаться самостоятельно. Он первым вышел на улицу, придержав дверь и для меня. А убедившись, что и я покинула дом Порка, стал спускаться по лестнице, ведущей вниз. Я же застыла споднятой для шага ногой, восхищенно осматриваясь по сторонам. «Это надо же! Другой мир! Подумать только!» Все заботы и злой лорд отошли на задний план. Я жадно всматривалась в каждую окружающую меня деталь, стараясь запечатлеть всё в памяти, чтобы потом тщательно проанализировать. Сейчас был день, и я могла видеть, что солнце на Зулинаре одно, как и у нас, небо голубое. Деревья, растущие на улицах, имели зелёную крону и коричневый ствол. Тоже ничего необычного. А вот сам город и существа, гуляющие по нему, вызывали у меня жуткий интерес. Улочки были узенькие, а домики, стоящие с двух сторон, маленькие, одно- и двухэтажные, и располагались чуть ли не впритык друг к другу. Толпы разумных, бродящих по городу, также подтверждали слова Порка о перенаселении. Кого-то только не было помимо людей. И невысокие, около полутора метров, Бородатые человечки, скорее всего, гномы. И изящные красавицы, эльфы с заостренными ушами, их темнокожие собратья Дроу. Ну и похожие на Илью здоровяки, орки. Единственными, кого я не увидела, были зеленоволосые девы. Как я, но учитывая их род деятельности, может, они просто отсыпаются? — Катюха, что состыло? — шикнул на меня Арчанка, которая уже почти полностью спустилась с лестницы. Я бутачнулась, сразу почувствовалась онемение в удерживаемой на весу конечности и сухость во рту. Действительно, что-то я отвлеклась. Стоит поторопиться. Кажется, у лорда, ожидающего возле кареты, начинает заканчиваться сотерпение И я поторопилась, даже чересчур. Только не учла, что онемевшая нога откажется держать мой вес и подогнется а я с визгом полечу вниз по лестнице, прямо на арчанку с круглыми от ужаса глазами, наблюдающую за моим падением. А после уже вместе с ней мы скатимся к ногам злющего советника, из глаз которого снова начала проступать тьма. Блин! Ладно, я не в первый раз падаю по ступенькам и уже умею группироваться, чтобы отделаться минимальными потерями, поэтому сразу встала и принялась отряхивать платье. А вот для Одинцова такой опыт, судя по всему, был в нове, Он продолжил лежать на земле, кряхтя и постановая. «Бедный!» — невольно посочувствовала парню, уже второй раз за день пережившему падение. «А если вспомнить парк, то и третий. Но ну, ничего, привыкнет еще. Мы с ним, скорее всего, вместе надолго. Если не сбежит, конечно, от такой напарницы, как я. Надо бы ему сообщить, что мне вести начало, чтобы сильно не расстраивался. Ну а сейчас лучше отвлечь чем-нибудь лорда, чтобы Илью в четвертый раз обо что-нибудь не стукнули». Я заставила себя посмотреть в наполненные тьмой глаза и улыбнуться. «А почему вы не строите многоэтажные дома?» — спросила деловым тоном, как ни в чем не бывало, одновременно помогая Арчанке встать. Некромант удивленно приподнял бровь и ледяным тоном поинтересовался. «Вы так торопились задать мне этот вопрос, что избрали столь экстремальный способ спуска? Ну, разумеется!» «С готовностью подтвердила я, удовлетворенно отмечая, что глаза мужчины из черных становятся синими. Мысли о знаете, какие упустишь и не поймаешь. Что ж, надеюсь, они дождутся начала путешествия. Мы и так привлекли чересчур много лишнего внимания. Не стоит более задерживаться и развлекать толпу», — сказал советник, открывая нам с поднявшимся немного дезориентированным Ильей дверь и помогая зайти в карету. Мы с Одинцовым разместили с одной стороны, лорд расположился напротив нас. «А теперь я вас слушаю», — снисходительно сообщил он. «Что за многоэтажные дома?» Я замялась. «Сейчас, когда земляку ничего не угрожало, мне не очень хотелось поддерживать беседу с этим опасным мужчиной. Но раз начала, видимо, придётся. А вось удастся его расположить к нам, чтобы не спешил швырять попаданцев об стену». «Где-то читала, что чем лучше знаешь человека, тем труднее его убить. Думаю, стоит рассказать о нас побольше. Прежде чем я начну, опишите, пожалуйста, дом, в котором живете. Чтобы мне было проще найти аналогию», — попросила нерешительно. «А ну как опять разозлится или вспылит?» Но нет, лорд задумчиво посмотрел на меня и поведал о своем двухэтажном особняке в верхней части города. Я слушал очень внимательно, а после, когда он умолк, начала свой рассказ. В нашем мире города тоже заселены множеством людей. Но при этом архитектура не страдает как раз за счет многоэтажек. Это те же особняки, только на пять или больше этажей, разделенные на подъезды и квартиры. И я, как могла, чуть ли не на пальцах описывала наши дома и их преимущества заинтересованному советнику. Расчитывала на помощь Ильи, но тот совсем поник и сидел с отсутствующим видом, погрузившись в какие-то свои совсем невеселые мысли. «То есть вы предлагаете снести маленькие постройки и построить на их месте большие?» — уточнил лорд. «Ну да», — подтвердила я. «На площади, что занимают 10 мелких халуп, вы сможете поставить один дом, но заселить туда не только эти 10 семей, чьи дома разрушили, но еще сотню?» На мой взгляд, преимущество неоспоримое. Кавендев немного помолчал, размышляя, потом сухо произнес. «Возможно, вы и правы». Я подниму этот вопрос перед Его Величеством в ближайшее время. Но в любом случае рад, что в вас не ошибся. Вы действительно хозяюшка. Только они так просто решали все бытовые проблемы. Я смутилась от таких слов советника. С одной стороны, вроде ничего не сделала, лишь поведала о нашем мире. То же самое мог рассказать Илья. А с другой какая разница? Если моё повествование привело мужчину в благодушное расположение, почему бы не воспользоваться этим и не выяснить перспективу нашего с земляком существования? Но начать издалека. «Можно спросить?» — поинтересовалась, скромно потопив глазки. Мужчина сделал разрешающий жест рукой и опять вперил меня свой пытливый взгляд. «Скажите, а хозяюшки какие они были и что делали, как жили?» то были разные по возрасту, по внешности и даже по расовой принадлежности женщины. Неохотно начал повествование лорд. Но всех их объединял талант делать любое жилье уютнее и лучше, как и способность договариваться с домовыми духами, разумеется. Семье, которой повезло нанять духовницу на службу, все завидовали и считали счастливчиками. Ваших сестер всегда было мало. «Вы сказали нанять?» — уточнила настороженно то есть взять на работу и платить за нее деньги. «Да, именно это включает в себя понятие найма», хмыкнул советник, должно быть, догадываясь, к чему я клоню. Убедившись, что глаза мужчины не почернели, не стала больше тянуть и спросила, «А мне будут платить?»